Глава девятая После того, как бабушка кинула в прадедушку горячими бао-цзы и вытолкала за ворота, он вернулся домой, ведя за собой ослика. Всю дорогу он не переставал ругаться, а дома, запинаясь, поведал про бабушке, как бабушка выбрала себе названным отцом начальника уезда Цао и как в мгновение ока перестала признавать родного отца. прабабушка тоже разгневалась и принялась поносить дедушку. Старики срывали друг на друге злость, как старые жабы, что под деревом бьются за цикаду. Потом прабабушка сказала, «Ты, старик, не сердись. Как говорится, сильный ветер вечно дуть не будет, так и родственники ссорятся ненадолго. Через пару дней сходишь к ней. Она унаследовала богатство шаней». Нам на пропитание хватит и того, что просочится у дочки сквозь пальцы, продедушка ответил. Это правда. Подожду полмесяца или дней двадцать и еще раз схожу, навещу это отродье. Через полмесяца продедушка уселся верхом на ослика и заявился к нам в дом, но бабушка заперла ворота, оставив его ругаться на улице. Он устал шуметь и уехал на ослике во свояси Когда прадедушка приехал во второй раз, мой дедушка уже работал на винокурне, а бабушкины пять собак объединились в стаю, став настоящей силой. Прадедушка постучал в главные ворота, собаки во дворе тут же бешено залаяли. Тетка Лю открыла ворота, собаки бросились и окружили прадедушку, лаяли, но не кусали. Прадедушка оперся на ослика и отмахивался от собак, а ослик за его спиной трепетал. Тетка Лю поинтересовалась. «Тебе кого?» Продедушка разозлился. «Ты кто еще такая? Я приехал проведать родную дочку». «А кто твоя дочка? Хозяйка твоя вот кто». «Подожди здесь. Я доложу. Скажи ей, что пришел ее родной отец». Вскоре тетка Лю вынесла ему серебряный юань. «Слушай, старый, хозяйка говорит, что нет у нее отца». «Дарит тебе юань серебром, чтобы ты купил себе горячих бао Продедушка разъярился. «Вот ведь тварь! Ну и катись!» «Разбогатела и перестала родного отца признавать! Где это видано?» Тетка Лю кинула серебряную монету со словами. «Вот прямо старикан! Сам катись давай! А то разозлишь хозяйку, тогда мало не покажется!» Продедушка не унимался. «Я ее отец!» «Свякру убила! Теперь отца решила со святость жить!» Тетка Лю проворчала. «Иди давай! А не то я на тебя собак натравлю!» Тетка Лю свистнула, и вся свора тут же примчалась. Зеленый пес цапнул ослика за ногу. Ослик протяжно заревел, вырвал повод и убежал, легаясь. Продедушка наклонился, чтобы подобрать серебряный юань, а потом побежал без оглядки за осликом. Собаки лаяли, наскакивали на него и гнали до самой околицы. В третий раз дедушка пришел к бабушке, чтобы потребовать большого черного мула. Он заявил бабушке, что мула при жизни обещал свекор. Человек-то умер, а долг остался. Если она откажется выполнять обещание, то он пожалуется в уездную праву. Бабушка сказала, «Я тебя знать не знаю, а ты все ходишь сюда и ходишь, нарушаешь наш покой. Да я сама на тебя пожалуюсь». Дедушку потревожили вопли прадедушки. Он вышел из комнаты, не успев даже толком обуться, и смяв задники матерчатых туфель, и несколькими ударами выгнал его в зашей за ворота. Прадедушка нашел человека, который заполнил ему судебный бланк, на ослике поехал в уездный город к начальнику уезда Цао и пожаловался на бабушку. В прошлый раз, когда начальник Цао приезжал в Дунбейский Гаоми, то после трех пуль пестрашея у него чуть душа не покинула тело. Он вернулся домой и серьезно заболел. Поэтому стоило Цао Мэн увидеть, что жалоба снова связана с тем злополучным делом об убийстве, его невольно пробил пот. Он спросил. «Старик, ты жалуешься, что дочь сговорилась с разбойником, а какие есть доказательства?» Продедушка ответил. — Господин начальник уезда, тот разбойник спит на кани моей дочери. Тот самый пестрошей, который пробил тремя выстрелами вашу шляпу. — Старик, ты же понимаешь, что если найдутся доказательства, то дочери твоей не сносить головы. — Господин начальник уезда, я готов поступиться личными интересами ради справедливости. — Вот только имущество моей дочери... — Цаумензю рассердился. «Ах ты жадный, старый сукин сын! Из-за денег готов возвести поклеп на родную дочь. Неудивительно, что она тебя знать не хочет. Какой из тебя отец? Всыпать ему пятьдесят ударов подошвы и выгнать вон!» Подать жалобу у прадедушки не получилось. Еще и пятьдесят ударов подошвы получил. Задницу превратилось в клейкое месиво. Он даже на ослика сесть не смог. Пришлось вести его за поводье. Он тащился домой прихрамывая, а в душе было так горько, что и словами не опишешь. Не успел он отойти далеко от уездного города, как услышал за спиной стук лошадиных копыт, обернулся и увидел какого-то человека, скакавшего верхом на вороной лошадке Цао Мэнзю. Продедушка решил, что ему пришел конец. Ноги подогнулись, и он рухнул на колени посреди дороги. Оказалось, что это правая рука начальника уезда Сяо Янь. «Старик», — обратился к прадедушке Сяо Янь, — «поднимайся. Начальник уезда сказал, что твоя дочь, его названная дочь, так что вы с ним дальние родственники. Он тебя побил подошвы, чтобы научить тебя быть хорошим человеком. Это не то же самое, что бороться с торговлей опиумом. Он дарует тебе десять серебряных долларов, чтобы ты вернулся домой и занялся торговлей». Они не пытался разбогатеть нечестными способами. Продедушка обеими руками принял деньги, не вставая с колен. Начал рассыпаться в благодарностях и поднялся только тогда, когда черная лошадка уже пересекла железнодорожные пути. По китайскому этикету подарок следует вручать и принимать обеими руками. Начальник уезда ЦАУ долго сидел в одиночестве в судебном зале и что-то обдумывал. Когда Сяо Янь отдал деньги и вернулся с докладом, Цао Мэнзю затащил его в тайную комнату и сказал, «Я не сомневаюсь, что у этой женщины в девичестве Дай спит на Кане именно Пестрошей, главарь всех разбойников Дунбейского Гаоми. Если схватить Пестрошея, то приспешники разбегутся». Как говорится, обезьяны бросаются в рассыпную, когда дерево падает. Сегодня я побил этого старикана, чтобы ввести всех в заблуждение. «Тонкий расчет, господин начальник!» Цао Мэн Цзю сказал. «Это дай меня тогда обдурило. И у самого мудрого бывает промах. Сегодня ночью возьми с собой двадцать солдат. Оседлайте быстрых коней». «Отправляйтесь в дунбейский гауми и схватите этого бандита». «И женщина вместе с ним?» «Нет-нет-нет, ни в коем случае. Если схватите за одну и ту женщину, я ведь потеряю лицо». «Да я в тот день намеренно ей помог». «Подумал, это же настоящая трагедия, что такую красавицу выдали за прокаженного». «Можно понять, почему она сговорилась с любовником». — Схватим пестрошей, а женщину оставим. Пусть себе живет в довольстве. Сяо Янь сказал, — Усадьба Шани обнесена высокой стеной, двор там очень большой, хозяева держат злых собак. Этот пестрошей очень бдительный. Если кто посреди ночи постучит в ворота или перелезет через стену, то определенно напорится на пулю. Начальник уезда Цао успокоил его. — Не бери в голову. «У меня давно уже появился хитрый план». По замыслу начальника уезда, Сяо Янь с двадцатью солдатами посреди ночи покинул город и отправился в Дунбейский Гауми. Дело было глубокой осенью, в десятый месяц по лунному календарю. Гаулян уже подчастую убрали и сложили в огромные кучи, рассеянные по всему полю. Когда конный отряд достиг западного края нашей деревни, уже начало расцветать». Пожухлую траву посеребрил иней, осенний ветер вонзался в кожу иголками. Солдаты спешились и ждали приказа Сяо Яня. Тот распорядился отвести лошадей за одну из гауляновых скирт, связать их поводьями вместе и оставить двух солдат охранять. Остальным надлежало переодеться и приготовиться. Показался красный край солнца, чернозем был укутан белым инием. Ини осел на бровях и ресницах людей и на длинной шерсти вокруг лошадиных губ. Лошади похрустывали гауляновыми листьями. Сяо Янь вытащил из-за пазухи карманные часы, взглянул на них и сказал. «Выступаем!» Восемнадцать солдат, следуя за ним по пятам, тихо двинулись в сторону деревни. Они были вооружены пистолетами, которые заранее зарядили. На околице двое солдат остались в засаде. На входе в каждый проулок в засаде оставляли еще двух солдат. В итоге к воротам нашего дома подошли только сам Сяо Янь и шесть солдат, одетых как крестьяне. Один рослый солдат тащил на карамысле пустой кувшин для вина. Тетка Лю открыла ворота. Сяо Янь моргнул солдатам и здоровяк с коромыслом тут же юркнул во двор. Тетка Люра свирепела. «Вы что творите?» Солдат с коромыслом пробубнил. «Мы к вашим хозяевам. Позавчера купили у вас два ковшина вина, вернулись. И у нас дома от этого вина померло десять человек. Что вы за яд туда положили?» Псяуяне и остальные солдаты тоже под шумок просочились во двор и тихонько встали у ворот. Свора собака кружила здоровяка с коромыслом и бешено залаяла. Тут вышла заспанная бабушка, на ходу застегивая пуговицы, и сердито сказала, «Если есть вопросы, то обращайтесь в лавку». Здоровяк опять пробубнил. «В вашем вине отрава. У нас померло десять человек. Тут нужно уже с хозяевами говорить». Бабушка рассверепела. «Ты что несешь? Наше вино продается по всей округе. Никогда никто не травился. Почему же померли ваши родственники?» Пользуясь тем, что здоровяк отвлек бабушку и всех собак, Сяо Янь тихо подал знак и вместе с пятью солдатами ворвался в комнату. Здоровяк бросил коромысло с кувшинами, выхватил из-за пояса пистолет и наставил на бабушку. Дедушка как раз одевался. Солдаты повалили его на кан, связали руки за спиной веревкой и вывели во двор. Собаки, увидев, что дедушку схватили, кинулись спасать его. Люди Сяо Яни начали беспорядочно палить по ним, и по всему двору полетела собачья шерсть и брызги собачьей крови. Тетка Лю повалилась на землю, словно ее разбил паралич, и наделала в штаны. Бабушка сказала, «Братья, мы с вами в былые дни никогда не враждовали, и сейчас не обидим. Если вы хотите деньги или зерно, то скажите прямо, зачем сразу хвататься за оружие?» Сяо Янь рявкнул, «Хватит болтать! Уводите его!» Тут бабушка узнала Сяо Яня и поспешно сказала, «Вы ведь работаете на моего названного отца?» «Тебя это не касается! Живи себе да радуйся!» Дядя Лоханю, слышав стрельбу в западном дворе, выбежал из лавки, но только высунулся, как мимо уха просвистело поле. Он перепугался и спрятал голову. На улице было тихо и безлюдно, только по всей деревне собаки зашлись лаем. Дедушку под конвоем повели по главной улице. Два солдата, которых оставили охранять лошадей, уже подогнали их к деревне. Солдаты, сидевшие в засаде, поняли, что дело завершилось успехом. Разом выскочили, и каждый оседлал своего коня. Дедушку перекинули через спину коня, уложив на живот и прижав к конскому хребту. Сяо Янь гаркнул, и копыта в разнобой застучали по земле. Отряд помчался в уездный город. Во дворе уездной управы солдаты сняли дедушку с коня. Сао Мэн подкручивая висячие усы, С улыбкой подошел и сказал, «Ну что, пестрошей, ты тремя выстрелами сбил шляпу с моей головы, а сегодня я отблагодарю тебя тремя сотнями ударов подошвы». После поездки вниз головой дедушка чувствовал себя совершенно разбитым, в глазах ребило, тошнило без остановки. Когда его сняли с коня, он уже был еле жив. «Бейте», — приказал Цао. Несколько солдат перевернули дедушку пинками и с размаху начали осыпать его ударами подошвы огромного изготовленного на заказ шлепанца, привязанного к деревянной палке. Дедушка сначала молчал, стеснув зубы, а потом под конец начал кричать. Цао Мэнзю спросил. «Ну что, пестрошей, понял теперь, что с Цао второй подошвой шутки плохи». Дедушка помнился и заверещал. «Вы ошиблись! Ошиблись! Я не пестрошей!» «Еще спорить со мной смеешь?» «Сыпьте ему еще триста ударов!» — рявкнул начальник езда Цао. Солдаты снова повалили дедушку на землю и осыпали градом ударов. Дедушкин зад уже потерял чувствительность. Он приподнял голову над землей и громко крикнул. «Цао Мэнзю! Вас зовут неподкупным, а оказывается, вы тупой чиновник!» «У пестрошея на шее пятно! А у меня вы на шее пятно видите?» Цао Мэнзю очень удивился. Махнул рукой, солдаты расступились. Двое солдат поставили дедушку на ноги, начальник уезда Цао подошел, чтобы оглядеть дедушкину шею. откуда ты знаешь, что у пестрошея на шее пятно?» — спросил он. «Так я своими глазами его видел», — объяснил дедушка. «Раз знаком с Пестрашеем, то, без сомнений, сам разбойник, так что я не ошибся». «Да в дунбейском гауми Пестрашея все поголовно знают. Неужто все они разбойники?» «Ты глухой ночью спал на канью вдовы. Даже если ты не разбойник, то все равно, подонок, так что я не ошибся. Ваша названная дочь так захотела?» «Она захотела? Ну да. А ты кто вообще такой?» «Один из ее работников! ай ай, ай. сяу Янь, возьми его пока под стражу!» В этот момент бабушка и дядя Лохань подъехали к воротам уездной управы на больших черных мулах. Дядя Лохань с мулами остался снаружи, а бабушка, заливаясь слезами, вбежала во двор. Постовой преградил ей путь винтовкой, но она плюнула ему в лицо. Дядя Лохань сказал... «Это названная дочь начальнику уезда!» Солдат не рискнул останавливать бабушку, и она ворвалась в судебный зал. В тот же день после обеда начальник уезда снарядил занавешенный паланкин чтобы дедушку отнесли обратно в деревню. Дедушка пролежал на кане у бабушки два месяца, залечивая раны. Бабушка еще раз ездила верхом на муле в уездный город и отвезла своей названной матери увесистый сверток с подарками.